Глава 24. Испытание. А инструмент оказался странным для человека моего времени. Дело в том, что выглядел он не совсем так, как те образцы, которые я неоднократно видел на фотографиях и в фильмах. Охарактеризовать это оружие можно было как немного необычный, более массивный вариант самозарядного «Маузер» с Ц-96, которому пределом большого диаметра ствол с трехкамерным дульным тормозом на конце. Заряжалась ПТР через магазин на пять патронов, винтовка имела складные сошки и ручку для переноски. Кроме того, оружие обладало необычным деревянным прикладом с кожаной подушкой на затыльнике, размер которой показался мне не очень убедительным, а потому я сразу решил использовать дополнительную меру по защите плеча от отдачи. Картина завершала открытая конструкция прицела, состоящая из размещенных наружи прицела с прорезью и мушки. Данное оружие отличалось от моего представления о нем, но тем не менее оно было противотанковым, а значит именно тем, которое нам могло помочь при обороне. Открыл сошки, зарядил патроны, каждый из которых напоминал маленький пушечный снаряд, кинул на землю плащ-палатку, установил 17-килограммовое ружье на позицию. Лег, поерзал, поудобнее устраиваясь на земле, под плечо себе положил около 10 сантиметров нарезанного из валенка войлока. Выбрал цель в пятистах метрах от нас, на должность которой была назначена старая береза. Сфокусировал зрение, разглядел в стволе дупло, прицелился и выстрелил. Грохот выстрела раздался, словно бы из пушки. Отдача ружья довольно сильно ударила в плечо, но, к счастью, моя идея насчет вылочного компенсатора оказалась очень удачной и явно кстати. Удар почувствовался хотя и сильным, но тем не менее вполне терпимым. Выпущенный снаряд точно вошел в цель и пробил дерево насквозь, брызнуло в стороны щепа, с треском покосился ствол молодой березки, что стояла за моей мишенью метрах в пяти. Из ее ствола пуля беспощадно вырвала приличный кусок дерева, после чего маленький снаряд закончил свой путь, разворотив корневище еще одного деревца неподалеку. Я кивнул сам себе. Стало наглядно видно, что убойная сила у ружья вполне хорошая. Жаль, что такого вида вооружения сейчас почти нет в нашей армии. Это ПТР не было запущено в серию из-за дороговизны и сложности конструкции, хоть альтернативы в тот момент времени попросту не имелось. Увы, но армия в начале войны встретила врага, не имея достаточно мощного индивидуального средства поражения бронетехники на расстоянии. Сейчас в тылу прилагаются немалые усилия, чтобы такое средство появилось. И оно появится, но лишь в ноябре 1941 года, когда под Москвой встретятся с танками. Однако бесценное время со дня создания первого образца будет упущено, и сейчас останавливать немецкие танковые клинья советские пехотные части вынуждены лишь противотанковыми гранатами. Увидев, что ружье работает вполне нормально, решил существенно увеличить расстояние и вторым выстрелом поразил пень, который располагался приблизительно в километре от нас. Отклонения массивной пули практически не было, и она вошла в двух сантиметрах от той точки, куда я намеревался попасть. Дальность ПТР Рукавишникова заявлена в тысячу метров, поэтому сейчас я стрелял фактически на максимальную дистанцию. Однако для того, чтобы максимально эффективно использовать все плюсы оружия, необходимо было проверить, сможет ли оно стрелять еще дальше или нет. Выстрелил в лежащее дерево примерно в полутора километрах от меня. Пуля попала в толстый сучок, в который я метился, но вошла в него глубоко. Из этого сделал вывод, что заявленное в тактико-технических характеристиках дистанции поражение цели является адекватной. На дистанциях более километра, ну, может быть, 1200 метров, патрон терял свою силу, и рассчитывать на то, что он сможет уничтожить бронированную технику, не стоило. Для того, чтобы закрепить результат, четвертый снаряд послал точно в то место, куда попал второй. В центр пня. И на этом решил испытание нового для меня вида оружия считать успешными. Товарищ лейтенант государственной безопасности, думаю, хватит палить белый свет как копеечку. Я уже понял, как оно работает. И хотя пострелять можно было бы еще, но учитывая тот факт, что патронов к этому ружью у нас очень мало, предлагаю на этом стрельбы закончить. Мог бы еще стрельнуть, но раз ты считаешь, что четыре патрона будет достаточно, то ладно, пусть один останется», — сказал он, убирая от глаз бинокль. Посмотрел в сторону города, вероятно, жалея, что отпустил машину на столь долгий срок, и, показав на лежащее неподалеку дерево, предложил присесть. Положил ПТР рядом с собой, не став заворачивать его в тряпицу, чтобы оно остыло, и посмотрел на командира. Тот достал из вещмешка два куска хлеба, две банки тушенки, несколько вареных картошин, зеленый лук, и, выдав мне ложку, предложил перекусить. «Машина не скоро будет, так что давай пока подкрепимся». «Да я вроде бы не голоден», — сказал я, но все же от еды отказываться не стал. Организм у меня сейчас был молодой, рос и мужал не по дням, а по часам» и ему постоянно требовались калории. Взял у чекиста нож, открыл банку тушенки и приступил к еде. Воронцов от меня не отставал. Стало очевидно, что он тоже проголодался. «Ну что, Алексей, как тебе новое оружие?» Закончив перекус, выбирая столовые принадлежности, поинтересовался чекист. «Нормально, только легается, как тяжелоус Привыкнуть надо». «Судя по тому, что ты в цель попадаешь, уже привык». «Не совсем так», — покачал я головой. Дело в том, что сейчас я стрелял по неподвижным мишеням. А вот как стрельба будет проходить по движущимся целям, покажет только бой. Согласен. Но все равно думаю, что справишься. Последние слова командира я почти не услышал. Мой взгляд устремился на мелькание между просветами в чаще леса, что был расположен в трех километрах от нас в тылу. Поднялся на ноги, сфокусировал зрение и разглядел мчащуюся на большой скорости санитарную машину. Она неслась обратно в Новск, причем с такой скоростью, что стало очевидно. Водитель старается выжать из двигателя все, что можно. От Новска до Чудова было около 30 километров. Медицинская машина совсем недавно выехала и добраться до точки назначения попросту не могла. И вот сейчас, когда я наблюдал явно неплановое возвращение, в мою голову пришло понимание того, что, скорее всего, по дороге что-то случилось. Воронцов увидел, что я насторожился, и тоже, встав, посмотрел в ту сторону. «Что там? Не вижу!» — сказал он и поднес бинокль к глазам. Машина на некоторое время скрылась за деревьями, а потом вновь показалась. «Куда он так гонит? Там же дорога вся разбита! Перед горкой хочет набрать скорость!» Ответ на этот вопрос нашелся почти сразу в виде показавшейся группы немецких мотоциклистов. Группа из двух мотоциклов с колясками мчалась за нашим сантранспортом, ведя по нему огонь из пулеметов. «Немцы!» — вглядываясь вдаль, прокомментировал я Воронцову. А потом, вспомнив, кто находится в машине, обмирая, прошептал. «Там же Аленка!» Услышав мои слова, чекист озвучил более полную информацию. «Алена Игоревна, главврач и раненые! А Праксин тоже там!» Он выругался. Я вновь сфокусировал зрение и посчитал цели. Два мотоцикла и четыре мотоциклиста. Получалось двое водителей и двое пулеметчиков, сидящих в колесках. По идее, на все про все мне должно было хватить одной обоймы моей Мосинки. И у меня имелась в наличии всего одна обойма. В суматохе сбора взять с собой запас патронов я попросту не успел. А точнее, это у меня вообще вылетело из головы. И Воронцов ничего не сказал и не напомнил. Да и не ожидал я, что мы останемся тут одни, а машина уедет. Вот и получилось, что сейчас патронов было впритык. Немцы вели огонь по машине неприцельно. Они, словно хищники, играли со своей жертвой, не стремясь прикончить ее в первую же секунду. Короткие пулеметные очереди свистели рядом с автомобилем, словно косой, начисто срезая траву и кустарник по обе стороны дороги. Водитель грузовика, вероятно, стараясь уйти от пуль, вилял машиной из стороны в сторону, но дорога в том месте оказалась не широкой, да еще и шла в гору, поэтому скорости для маневра грузовику явно не хватало. Впрочем, бессмысленно это было. Мотоциклы явно имели большую скорость и маневренность, чем санитарная машина, а потому шансов уйти от погони у грузовика совсем не имелось. Обнадеживало одно – преследователей немного, а расстояние около двух километров позволяло мне уничтожить врага. Но нашелся один неприятный момент. Дело в том, что цели не стояли на месте и двигались не по прямой, а по извилистой дороге, а потому траекторию пули рассчитать было практически невозможно. Однако других вариантов попросту не существовало. Я должен попытаться спасти наших людей из лап врага. Не мог же я просто стоять и ждать, пока фашисты уничтожат всех, кто внутри машины? Не мог! А потому нужно было немедленно начинать действовать. «Не беспокойся, командир, я их отсеку. Они сейчас на гору поднимутся, и я их грохну». Успокаивая себя и Воронцова оптимистичным, но совершенно неуверенным тоном, произнес я и схватил в руки Мосинку. Командир с надеждой посмотрел на меня, кивнул и негромко произнес. «Давай, Леша, бей, гадов». Но открыть огонь я не успел. Как только собрался стрелять, увидел, что в задние колеса полуторки попали пули. В машине что-то задымилось, и она, замедлив скорость, скрылась за пригорком. Через секунду там же скрылись и мотоциклисты. «Не вижу! Не вижу!» Со злостью простонал я и стал ждать, что машина появится из низины. Но уже через несколько секунд стало понятно, что этого не произойдет. «Что там? Где они?» — вводя биноклем, спросил командир. Я описал обстановку. «И что будем делать?» «А что нам остается? Конечно, надо выручать!» Сказал я и, продев через руку ремень и закинув, Мосинку за спину закончил. Я пошел. «Стой, Леха! Ружье-то!» — нервно крикнул Воронцов, останавливая меня. «Да какое еще ружье? Они же за пригорком! Я их отсюда подстрелить не смогу! Немцы там черт знает что могут с нашими сделать! Тут мчаться быстрее надо! Но ПТР я бросить не имею права, ты понимаешь? Не имею права!» Нужно признать, Воронцова было понять можно. Необходимое до будущего в бою оружие действительно бросать вот так в поле нельзя. «Оставайся здесь и прикрывай! А ты? А я туда!» — кинул я в сторону немцев. К моему удивлению, Воронцов не стал возражать, а сказал, что будет двигаться за мной. Да и бесполезны были сейчас любые возражения. Последние слова командира я вообще почти не расслышал, потому что уже бежал на выручку нашим. Расстояние, которое мне необходимо преодолеть, оказалось около полукилометра. Я не был спринтером, но бежал со всех ног, прекрасно понимая, что сейчас каждая секунда буквально на вес золота. Бежать по мокрому от дождя полю мало того, что неудобно, еще и страшно. Делая очередной шаг, я вновь и вновь задавал себе все тот же вопрос. Интересно, это поле заминировано или нет? Вопрос был риторическим. И ответить на него я мог лишь опытным, экспериментальным путем. За сегодняшний день Воронцов ничего о минах не говорил, а поэтому имелась и надежда на то, что их тут не ставили. С другой стороны, зная о том, что немцы наступают по территории между городами, в связи с тем, что людей не хватало, вполне могли и заминировать. А потому и не исключался вариант, при котором Воронцов просто не успел или забыл меня проинформировать о минном поле. А может быть, он и сам не знал о его наличии. Впрочем, это сейчас было неважно. Деваться мне все равно уже некуда. Я бежал, а никаких взрывов не происходило. Из чего можно сделать вывод, что никаких мин тут попросту нет, и я просто дую на воду, как положено обжигавшемуся на молоке. Где-то посредине дистанции услышал две автоматные очереди, которые доносились со стороны пригорка. Твари! В кого они там стреляют? Неужели раненых добивают? Зло подумал я, получив очередную порцию адреналина. Неистовое желание как можно скорее достигнуть цели дало прилив энергии по всему организму, и я прибавил темп как только мог. Наконец, почти добежав до края поля, где начинался склон, снял винтовку и, упав на землю, пополз густой траве, стараясь незаметно преодолеть последние десяток метров и выйти на позицию для стрельбы. А вскоре мне открылась безрадостная картина.